О. Уложившись в мою собственную кровать, на второй кровати спит Эстер, а на бывшей кровати Брайан исвернулся колачиком Абик. Я ворочаюсь, пытаясь заснуть. Я считаю овец, произвожу умножение на 2, перечисляю страны мира. Моя подушка неудобна и горяча, и я не могу перестать думать о том, что всего час назад моя щека покоилась на подушке Иосефа. Солнце уже наполовину вышло из-за горизонта. Поначалу оно наполнило комнату сиянием лилового цвета, а сейчас это сияние стало оранжевым. В конце концов я смиряюсь с тем, что сегодня утром больше не засну. На другом конце комнаты слышится бормотание. Абик. Я замираю, испугавшись, что разбудила его, вертясь с боку на бок. Но тут шум становится громче. Абик мечется, но всё ещё спит. Ему снится кошмар, и он не произносит слова. а вскрикивает испуганно и безнадёжно я сразу же вскакиваю и подхожу к моему брату сначала я глажу его лоб шепча нежные слова но кошмар не отпускает его и я трясу его за плечо апик проснись проснись он открывает глаза и растерянно оглядывает комнату вцепившись ногтями в моё запястье тебе снился кошмар это всего лишь сон он резко садится втянув в себя воздух Я разбудил тебя. Я что-то говорил. Ты почти не шумел, лгуя, чувствуя, как у меня щемит сердце при мысли о его криках. К тому же я все равно уже не спала. А Эстер... Я кивком показываю на Эстер, которая, как всегда, спит, накрыв голову подушкой. А, понятно. А теперь, когда проснулся и ты, давай пойдем гулять. Гулять? Повторяет он все еще с просонок. Сейчас? Да. Мне хочется погулять. Импровизирую я, вернувшись к моей кровати ища башмаки. По правде говоря, мне просто не хочется, чтобы он заснул опять. Не хочется слушать, как он снова издаёт эти звуки. Пойдём. Твои ботинки у меня. В общем-то, я знаю, что Фёрнвальд находится на окраине городка Фольцфрацхаузен. О нём мне рассказывала Эстер. Она сказала, что в нём открыто несколько магазинов и кое-где можно купить булочек. или чашку супа. Однако мне еще не приходилось здесь гулять, и можно было бы попробовать сделать это сегодня. Ведь нам не нужно готовиться к свадьбе, и мне больше не нужно писать письма, ища моего брата. Если я не придумаю себе и Абику какое-то занятие, нам придется весь день болтаться без дела. Когда мы выходим из дома, солнце еще продолжает всходить. Абик трет глаза кулаком, пытаясь стряхнуть с себя сон. «Здорово, правда?» Говорю я, когда мы проходим мимо конюшни и пруда. Здорово, что мы вышли погулять, да? Я тут подумала, что вместо завтрака в столовой мы могли бы сходить в ресторан и выпить по чашечке кофе. И тут, кажется, есть развалины замка. Сначала мы бы могли пойти туда. Но, добравшись до развалин, о которых говорила Эстер, я вижу, что её описание не соответствовало действительности. Оно было слишком хвалебным. Надпись на металлической табличке гласит, что замок разрушился 200 лет назад, когда молния ударила в башню, в которой хранился порох. И теперь здесь нет ничего, кроме нескольких разрозненных камней. Кофе, не желая сдаваться я, давай посмотрим, не найдётся ли здесь настоящего кофе. Это особый случай, так что я могу себе это позволить, хоть бы на сей раз. И, может быть, закажем по-пирожному? Но из этого ничего не выходит. поскольку час пока слишком ранний, и все кафе закрыты. На улицах почти нет прохожих. И в довершении всех бед, после холодной погоды, которая стояла вчера вечером, я решила надеть свитер, но сегодня день выдался на редкость теплым, словно на нас вдохнуло лето. Еще совсем рано, но когда мы поворачиваем и уныло бредем обратно в лагерь, я чувствую, что под мышками у меня выступил пот, а платье неприятно липнет к телу. Интересно, как там дядюшка Трубач? с напускной весёлостью говорю я, глядя на поникшие плечи Абика, который придёт впереди по узкой гравийной дороге. А? Ну да. Ха-ха. Но при свете дня шутка уже не смешна. Это понимаю даже я. Я просто надеялась возродить беззаботность и легкомыслие вчерашнего вечера, но куда там? Зофья Абика останавливается и засовывает руки в карманы. Прости за то, что вчера вечером я расстроил тебя из-за вина. Тебе не за чем извиняться, отвечаю я, делая ему знак идти дальше. Это был тяжёлый день, и за последнюю неделю столько всего случилось. И всё-таки мне не следовало тебя огорчать. "Пустяки", говорю я. А сегодня я заставила тебя встать несвет ни, ни заря, и, как оказалось, напрасно. А тут ещё эта жара. Но мы уже почти пришли. Теперь можно положить на лоб мокрое полотенце, чтобы остыть. Я тут подумал, что мы могли бы заняться и кое-чем другим, — медленно говорит он. Чем? Мы могли бы покататься на велосипедах. Ха! Разве в ящике для пожертвований был велосипед? Нет. Но ну, разве ты не видела те, которые стояли у конюшни? Мы уже дошли до края лагеря, и Абик показывает мне на два ржавых велосипеда, прислоненных к белой стене. Значит, он не шутит. Он радостен и взволнован не меньше, чем в первый день после своего приезда. Я смеюсь. На ведь мы с тобой даже не умеем ездить на велосипеде. Я собиралась начать учиться как раз тогда, когда в Сосновице явились немцы, но они запретили и время иметь велосипеды. Я умею ездить на велосипеде. Умеешь? Где же ты научился? На ферме у Ладны, говорит он. У неё был велосипед. Я мог бы научить и тебя. Сначала мне хочется сказать ему, что этого не может быть, что он не умеет ездить на велосипеде. Сейчас я чувствую себя так же, как когда он сказал мне, что пытался читать Чарльза Диккенса, подавленной и озадаченной мыслью о той жизни моего брата, о которой я ничего не знаю. Для этого сейчас слишком жарко. Да, жарко, но у нас будет овивать пятерок. Ну, пожалуйста, давай покатаемся». Не смело говорит он: "Оба, это был бы здорово. Давай вместе займёмся чем-то новым, чем-то таким, чего мы никогда не делали прежде, чтобы у нас появилось новое воспоминание", спрашиваю я. Его лицо светлеет. "Да, совершенно новое. Понятно". Прислонённые к стене конюшни велосипеды заржавели, их шины потрескались, тормоза скрипят. Абик внимательно осматривает их, думая, эта демонстрация предназначена для меня, и с его стороны это очаровательный жест, и говорит, что они безопасны, если мы не поедем очень уж далеко. "Перекинь ногу", говорит он, держа велосипед за седло. "Я упаду". "Не упадёшь". Он уже продемонстрировал мне, как надо ездить на велосипеде, крутя педали своими длинными худыми ногами. Он пояснил, что упасть можно только если остановиться. Чем быстрее едешь, тем безопаснее, говорит он. Софья, тебе понятно? Ты не упадёшь, успокаивает меня он. Начинать надо, подняв одну педаль и опустив другую. Первую примерно на 11 часов, а другую на 5. Затем нужно наступить на верхнюю педаль, толкнуть её вперёд и вниз, одновременно отталкиваясь от земли второй ногой и ловя нижнюю педаль. Ну что? Ясно? А не могли бы мы начать на траве? Аби качает головой. Нет, лучше учиться там, где земля твёрдая. Кажется, что так страшнее, но там можно быстрее нарастить скорость, так что опасности упасть меньше. Ну что? Ты готова? Обещаю, что не дам тебе упасть. Руль велосипеда дёргается в моих руках. Я знаю, что мне достаточно держать его прямо, но похоже, этот трул имеет свою волю. Когда я отталкиваюсь от земли, стараясь действовать именно так, как говорил мне Абик. Я чувствую, что он прав. Если крутить педали быстрее, поддерживать равновесие будет легче. Но я не могу двигать ногами быстро, потому что старые спущенные шины едут по гравийной дороге с трудом. Мы пытаемся и пытаемся урывками по 5, по 15 или 20 м. Всякий раз Абик помогает мне остановить велосипед, натягивая заново неуправляемую цепь. Затем говорит, что мне делать дальше: сдвинуться назад на седле и начинать крутить, нажимая не на левую, а на правую педаль. Он с гордостью и печалью, понимаю я, хороший учитель. Тем более для такого раннего возраста. Брат дотошен и терпелив. И он настаивает на том, чтобы учить меня, несмотря на то, что я сама говорю, что была бы рада просто сидеть и смотреть, как он катается сам. Он славный мальчик. Вот что мне хочется сказать. Он вырос таким порядочным, таким добрым. Должно быть, мы катаемся уже час. Одну руку обе держит на седле моего велосипеда, а другую на его руле, не давая мне ни опрокинуться, ни отклониться в сторону от дороги. Мышцы на его худой руке так напряжены, что дрожат. Костяшки побелели, и дышит он тяжелее меня, стараясь изо всех сил. «Мы можем остановиться?» — начинаю я. «Нет, у меня все под контролем. Я не дам тебе упасть». «Но ты же устал, Зофия. Смотри на дорогу». Но уже поздно. Когда я поворачиваюсь к Абику, мое тело забывает о том, что оно соединено с рулем, и что, повернув его, я также поверну и велосипед. Абик пытается выровнять его, но это у него не выходит. Похоже, велосипед может вот-вот потерять равновесие и упасть либо туда, либо сюда, и тут Абик хватает меня за талию и тянет к себе, так что мы оба падаем не в канаву, а на траву. Абику везет меньше, чем мне. Я упала на него, и каблук моего ботинка врезался в его голень. «Как ты?» Спрашиваю я, встав на колени в ужасе от того, что я ушибла его. Я не хотел, чтобы так вышло, извиняется он, встав на ноги. Я сказал, что не дам тебе упасть. Я пообещал. Ты же не нарочно, успокаиваю я его, радуясь тому, что он не пострадал. Конечно, если ты сделал это ненарочно, а не потому, что сегодня я подняла тебя несвет ни, ни заря. Он качает головой, словно сгорая от стыда. Честное слово, Я нечаян. Авик, я шучу. Разумеется, ты сделал это ненарочно. Мне очень понравилось кататься. Правда? Понравилось? Правда. Ты хороший учитель. Он учтиво протягивает руку, чтобы помочь мне встать. И тут мы оба слышим, что от конюшни к нам кто-то идёт. Когда тебя сбрасывает лошадь, она хотя бы выглядит виноватой, кричит мужской голос. Я поворачиваю голову и вижу Йозефа, подошедшего к нам, засунув руки в карманы. А велосипеду плевать. На нём та самая рубашка, которую я несколько часов назад привела в порядок, и при мысли об этом у меня теплеет на сердце. Может быть, прежде чем уйти, мне следовало бы что-то сделать, оставив ему записку или разбудить его опять. Каких правил нужно придерживаться, если ты в середине ночи покидаешь постель мужчины, с которым спала? Те лошади никогда не выглядят виноватыми, говорю я, пытаясь убрать из своих волос приставшую траву. Просто с ними ты ещё недостаточно близко знакома. Абиг смотрит то на меня, то на него. Я рада, что познакомила их ещё вчера. Теперь я бы уже не знала, как это сделать. Что бы я сказала? Мой друг Йозеф, мой кавалер. Наверняка брат видел, как мы вчера вместе ушли со свадьбы. Тормоза скрипят. Верно? Йозеф поворачивается к Абику. Я слышал, как кто-то говорил об этом вчера. Да. «Скрипят! И цепь все время слетает!» Йозеф опускается на корточки. Абик встает на коленей, и их головы оказываются рядом. Они вместе осматривают и ощупывают цепь и пачкают руки. «Вообще-то я мало что с мыслю в велосипедах», — говорит Йозеф. «Но что, если просто попробовать почистить эту цепь? По-моему, масло на ней спеклось с грязью». Мне следовало сделать это с самого начала, ещё до того, как мы сели на эти велосипеды, замечает Табик. Уверен, что это бы ничего не изменило. Эти велосипеды просто хлам. Они общаются совершенно непринуждённо. Мне нравится, как Йозеф говорит с Абиком, уверяя его, что тот не виноват в том, что велосипеды неисправны, и нравится, как Абик слушает его. Семья Мой мозг не успевает запретить моему сердцу задать этот вопрос. Не может ли мое будущее, или хотя бы какая-то его разновидность выглядеть вот так? В конюшне есть чистые тряпки, говорит Иосиф. Я могу поработать над этой цепью. Если мы захотим попытаться привести в порядок тормоза в здании школы профессионального обучения, может найтись машинное масло. Оно бы помогло делу. Ты не хочешь сходить и узнать? Школа находится в треугольном здании за столовой. Абик вытирает испачканные старым маслом руки о траву, затем исчезает в конюшне и через несколько минут возвращается, неся пару фланелек. Эти, спрашивает он, бросив их Йозефу, и уходит в сторону треугольного здания, предварительно взглянув на меня, чтобы убедиться, что я не против. Когда Абик пропадает из виду, Йозеф садится на траву и пытается снять цепь со звёздочек. Попробуй вот тут, советую я, показывая рукой. Ты начала разбираться в велосипедах? Подразнивает меня он. Просто я знаю, что надо делать с машинами, когда они ломаются. Я собирала разобранные швейные машинки и чинила ткацкие станки. Он краснеет. Я говорила ему это минувшей ночью. Я рассказала ему, что шрам у меня на руке остался от раны, которая была нанесена щелнаком. отлетевшим от ткацкого станка, рассказала, находясь в его спальне перед тем, как раздеться. Следуя моим инструкциям, он снимает с велосипеда цепь и кладет ее на траву перед собой. «Я собирался зайти к тебе», — произносит он, взяв одну из мягких тряпок и начав звено за звеном счищать с цепи спекшуюся грязь. — Не зная, что это не так, я бы подумала, что Йозефу так же неловко говорить со мной сейчас, как и мне с ним. — Ночью ты кое-что забыла в моем домике, — добавляет он. — Я пытаюсь понять, что я могла там забыть. У меня в то время не было ничего, кроме одежды и обуви, и я точно знаю, что вернулась к себе отнюдь не нагишом. — Что я забыла? — Посмотри в моем кармане, — отвечает он, кивком показав на свои грязные руки. это послание, которое я вшила в его карман. со стыдом, думаю я, он каким-то образом уже нашёл его. Иозов замечает выражение моего лица, но ему явно не в домёк, что это значит. "Это нитка", объясняет он. "Та, которая осталась от перешивки пуговиц". "Нитка?" С облегчением повторяю я, всё-таки засовываю руку в нагрудный карман и провожу пальцами по его груди, пока они не нащупывают внизу спутанную шёлковую нить. Это прикосновение всё ещё вызывает у меня трепет, и я вдруг со смущением осознаю, что задержала руку на его груди. Я быстро вытаскиваю нитку и, положив её на колени, распутываю узелок, в который она завязалась в кармане. Вообще-то это пустая затея, После того, как я закончила пришивать карман, у меня осталось только 4-5 см шёлковой нити. Я могла бы найти применение почти для любой швейной принадлежности, будь это нить немного длиннее. Её можно было бы использовать для пришивания пуговицы, для чистки промежутков между зубами или для того, чтобы завязать бант в волосах куклы. Но этот обрывок нити так короток, что подыскать ему применение не смогла бы даже я. Поэтому я и выбросила его, стоящее в комнате Йозефа мусорное ведро. А значит, с удовольствием, думаю я, он достал его оттуда нарочно, чтобы иметь предлог заговорить со мной вновь. Извини, что я ушла так рано, начинаю я, разгладив обрывок книжки на коленях. Я подумала, что надо вернуться к Апику, потому что не хотела, чтобы он и Эстер беспокоились. К тому же, к тому же я понятия не имела как мне надо себя вести мысленно заканчиваю я эту фразу потому что я никогда не бывала в такой ситуации прежде и не думала что когда-нибудь в неё попаду еёзеф прерывает мои извинения конечно конечно я так и подумал что ты хочешь вернуться к себе сегодня утром я собирался оставить тебя в покое поскольку понимал что тебе захочется провести его с абиком Он полирует ещё одно звено цепи, которое теперь тускло блестит. Как Абик? Каково это быть с ним? Он Я замолкаю, потому что собиралась сказать: с ним всё хорошо. Что в нашей ситуации было бы таким неполным ответом. Йозеф смотрит на меня и гладёт цепь на траву. Его и в самом деле интересует мой ответ. Он спросил меня не просто так. Абик целый час учил меня ездить на этом дурацком велосипеде. Несмотря на то, что велосипедистка из меня никудышная, как никудышен и сам велосипед. И все это так странно, потому что я опять замолкаю, потому что сейчас мне нужно облечь в слова ту мысль, которую я пока еще не сформулировала даже в уме. Потому что с тех пор, как он вернулся, я живу как в прекрасном сне. Общаться с ним на свадьбе знать, что он спит в нашем домике рядом со мной, но странное дело, именно сегодня утром я с особенной остротой ощутила, что у меня есть брат, а не просто воспоминание о нем. Не знаю, имеет ли это смысл. Йозеф прикусывает губу и кивает. По-моему, имеет. Когда я думаю о моей сестре, одно дело любить человека, а совсем другое «Любить воспоминания о нем. И есть разница между любовью к кому-то реальному и любовь к твоему представлению о том, каким он должен быть». Эстер сказала, что мы с ним даже смеемся одинаково. «Это не так. Эти его слова застают меня врасплох, и я, смяв об рыбок нитки, бросаю его в него». «Ну, спасибо». Он вкидывает руку, сделав фит, будто защищается от нападения. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Я просто сказал, что у вас с ним не совсем одинаковый смех. Твой смех более лукав. Я видел, как ты смеешься. При этом ты иногда фыркаешь. Ну, спасибо. В хорошем смысле. Ты смеешься так, будто все-все представляет собой секрет. Он бросает взгляд на меня, и его губы немного кривятся. Надо думать от смущения. Когда ты смеешься, Мне всякий раз бывает не в домёк. Что ты скажешь сейчас? Он почти закончил очищать цепь первого велосипеда, и я иду ко второму велосипеду, прислонённому к стене конюшни, и качу к нему и его. У этого велосипеда цепь имеет ещё более плачевный вид, поэтому-то для того, чтобы учить меня ездить, Абик и выбрал не тот, а другой. Положив велосипед на траву, я снимаю цепь со звёздочек, беря её трепицей, чтобы не запачкать рук. Брайни пытается уговорить меня отправиться с ними, — говорю я. Его рука замирает. Они поддерживают связь с кем-то, у кого есть корабль. Он должен отплыть из Италии, и на нем еще есть места. Они отправятся уже скоро. — Ты никогда не говорила о... Я всегда считал, что ты собираешься поехать в... Собравшись с мыслями, он начинает опять. — А ты... Хочешь отправиться с ними? Не знаю, я не успела об этом подумать. А как насчёт тебя? Он плотно сжимает губы. Я не являюсь частью этой группы. Я тоже. Просто Брайан сказал мне, что вы при kỳ ожиданием у них ещё есть места. Он молчит долго, и я начинаю думать, что вообще не дождусь ответа. Я не поеду. говорит он наконец. Почему? Просто не поеду и всё. Мне там не место. И я не хочу отбирать такую возможность у человека, которому действительно хочется поехать в Палестину. Понятно. Тогда чего хочешь ты? Что ты имеешь в виду? Я понимаю, что это глубоко личный вопрос, но не отступаю. Я спала с этим мужчиной, так что спрашивая его о том, чего он хочет, я не перехожу границы дозволенного. Ну, Брайан и Хаим находятся здесь, потому что учатся работать на земле. Эстер изучает стенографию. А я тут, потому что искала брата. Но когда мы с тобой ехали в повозке, ты сказал, что попытаешься уехать из лагеря как можно быстрее. Вот только я не заметила, чтобы ты пытался уехать из него. Он напрягается. Я занимаясь служебми. Я не говорю, что ты не приносишь пользы. Я просто имею в виду, что, судя по твоим собственным словам, ты собирался прийти в себя и начать жить дальше, но при этом ты никогда не говорил, что именно хочешь сделать потом. Я даже не знаю, чем ты занимался прежде. Прежде я жил в моей семье и учился присматривать за лошадьми. Ну, тогда я спрошу тебя не о том, что ты делал до войны, а о том, что с тобой происходило во время неё. Я ничего об этом не знаю. Он явно злится. Во время войны я потерял часть зубов и заработал проплешину на голове. Йозеф, ты же понимаешь, что я спросила не об... Если бы ты уехала, я был бы огорчен. Перебивает меня он. Что ты сказал? Он заканчивает очищать цепь и вытирает руки тряпкой. Я хочу... чтобы ты отправилась в Палестину вместе с Брайной и Хаимом, если ты этого хочешь. Я понимаю, что мы только познакомились, и я не стал бы тебя о чём-то просить. Но если ты рассказала мне о предложении Брайны, в том числе и потому, что тебе хотелось узнать мою реакцию, то знай, я был бы огорчён. Я прикусываю щёку, пытаясь сдержать улыбку. Думаю, я тоже была бы огорчена. Тогда, возможно, пока не примешь это решение, ты могла бы оставлять в моей комнате маленькие кусочки нитки, чтобы у меня были поводы приходить к тебе. Я подбираю обрывок нитки с травы, куда он упал, когда я бросила им в Иосифа. Хочешь забрать его с собой, чтобы отдать мне завтра? Хочу. Он со всей серьёзностью берёт нитку. Теперь тебя можно поцеловать, спрашивает он. Да. целую